«Был ли случай, чтобы Перс предал Перса?» — гордо сказал Элос. То-то же кивнул у Стига и по-братски обнял Элоса. Когда они сели, чтобы продолжить обсуждение планов на будущее, Элос решил поделиться своими сокровенными думами. «Поймите, братья, о чем я частенько думаю. Нет дня, чтобы не лилась кровь. Земля пропитана кровью. Еще немного». И потекут кровавые реки. После вступления персидской армии в халдейское царство, по руслам Тигра и Евфрата вместо воды побежит кровь. Я боюсь, что кровью наполнятся и каналы, по которым до сих пор струился только благодатный ив. Я боюсь, что кровь заполнит озёра, родники и колодцы, и боюсь так же, как бы человечество не стало уделять жажду кровью вместо воды. Он перевёл дыхание и продолжал: На днях я побывал у канала Хебар, где землю обрабатывают пленные евреи из Иерусалима. Моим глазам открылась картина вопиющей нужды, но я заметил, что зреет возмездие. Мало того, что взрослые от непосильного труда падают на раскаленную землю и надсмотрщики добивают их плетьми, так еще и детей, изможденных до того, что от них остались только кожа да кости, заставляют крутить колеса водочерпалок. На моих глазах человек, у которого от усталости подкосились ноги, упал с мешком ячменя в болото возле канала. А царский надсморщик наступил ему на голову и не отпускал, пока тот не захлебнулся. Жизнь там невыносимо тяжкая. Еврейская беднота верит, что их освободит Кир. Устига слушал с живым интересом. «Продолжай», — попросил он. «Кажется невероятным» закончил Лос, чтобы человек мог испытывать наслаждение от угнетения себе подобных. Ведь все мы люди в конце концов евреи с очай не кончали бы самоубийством, но их молодой пророк пробуждает в них веру в лучшие времена. По вечерам они тайком собираются с подывами. Я послушал одну из проповедей их пророка. Забады безнадёжно махнул рукой, но устига проявлял всё больше интереса к рассказу о положении усибар. Нет, дорогие мои, сказал он им обоим. Пленных евреев в общей сложности несколько тысяч человек. Их надо принимать во внимание. Чем больше рабов, тем больше слабых звеньев в цепи, на которой держится могущество Вавилона. Как видные Иерусалимские евреи понимают это, если ждут прихода Кира? Забада нетерпеливо протянул руку за кувшином с козьим молоком, жадно напился и произнёс в ответ на слова Иоса и Устиги: Не удивительно, что они идут против Вавилона и ждут прихода Кира, а не станут ждать каждого, кто выступит против Вавилона. Тут и пророков не требует, чтобы открытием глаза. Я не вижу ничего необычного в том, что делается на Хибаре, и не ждут этого большой пользы. Наоборот, они могут ждать пользы от нас. Но ведь мы и этого и добиваемся, веско заключил Устиг. Забада иронически усмехнулся, но тут же погасил усмешку. Разговор прекратился, и по комнатам разносился только храп спящих персов, вернувшихся из утомительных путешествий. Устиг посмотрел на Забаду, затем на Илоса. "Не сердись, князь", начал Забада, желая сгладить впечатление от своих слов. Но мне непонятна твоя страстность. По-моему, судьба персов и устранение несправедливости, что для них нам другими народами важнее всего, ну и будет об этом. Отдай распоряжение. Хорошо, согласился Устига. Всё остаётся так, как ты сказал, спросил Забад. Да. И так князь мы с Лосом отправляемся в Киш, Устига кивнул. Перед расставанием предложила Лос: "Поклянемся" что и впредь нашим главным оружием будет сердце, а не меч. Воин должен забыть о сердце, — отозвался Забада, телом и душой ярый воитель. Пока персы были вооружены одним только сердцем, чужеземные деспоты, медийские, ассирийские, халдейские, не давали им дышать. Когда же персы научились владеть мечом, остановилось дыхание у чужеземных тиранов. Помните об этом? Элос по натуре миролюбивый и кроткий человек собрался было возразить. Но Устига клятвенно поднял два пальца и посмотрел на соратников. Так и решим, братья. Пусть у нас будут на готове и мечи, и сердца. Пусть каждый выберет по своему вкусу оружие для предстоящей борьбы. Но он должен с помощью этого оружия победить.